Глава 45. Очередь продвигалась ужасно медленно. Эйхгорн явился на прием в первом рассветном часу, а сейчас заканчивается второй полуденный, но герцог принимает еще только девятого. Эйхгорн, сидевший в десятом, очень надеялся, что успеет до перерыва на обед. Герцог, как он уже убедился, обедает дольше преснопамятного Лукула, Если начался перерыв, можешь идти домой. На сегодня приём окончен. Это был уже третий раз. Третий раз Егорн являлся герцогу, высиживал длиннющую очередь и только для того, чтобы услышать. Сегодня его светлость более не принимает. Значит, ожидать ещё 5 дней. Именно через такие промежутки герцог является в присутствие Однодневная рабочая неделя, понимаешь? Встретиться с Герцогом в иное время простому человеку сложно. Большую часть своих пятидневных выходных он проводит на горном озере, где у него усадьба. Там Герцог ловит раков, ораспивает деликатесные вина и что-то делает с горничными, что конкретно Егор не знал. Но если верить слухам, вкусы у его светлости отличается от стандартных. А добиться приёма их горну требовал спозарес. Дело в том, что флогистон не продаётся на развес. Нельзя просто пойти в магазин и купить несколько баллонов. Физические свойства этого газа делают его бесценным сокровищем, но парифадская промышленность этого пока что не прочухала. Флагистон здесь используется так же бездарно, как на средневековой земле – нефть. Игрушки, увеселения, прихоти богатых аристократов. Связано это в основном с тем, что добывается флагистон не так-то просто. Выделять его из атмосферы местные химики еще не умеют. И их горн, разумеется, тоже. Вероятно, он смог бы разработать технологию, задайся он этим вопросом. Но это придётся делать с нуля. Потребуются месяцы, если не годы. Следовательно, придётся прибегнуть к альтернативному методу, который здесь используют все растения. Некоторые парифацкие растения естественным образом абсорбируют флогистон из атмосферы и накапливают в своих тканях приобретает таким образом совершенно волшебную лёгкость. Ины из них в результате вырастают до невообразимых размеров, а другие и вовсе могут летать. Увы, подобная флора не так уж широко распространена. Самые богатые заросли это как раз Алатус, летающий континент. Вот на нём с флагистоном проблем нет, и он довольно широко применяется в быту. Но на поверхности земли с этим гораздо хуже. На самом Кердегарце есть только одно место рождения флогистона заповедная роща Лахмедана, дерево смола которого при нагревании выделяет флогистон. Но принадлежит эта роща тому самому герцогу Ульнарию, и добывать лахмедановую смолу можно исключительно с его разрешения. А разрешение он выдаёт только лично и крайне неохотно, хотя сам этот Ляхмедан вовсе ни для чего не использует. Такая типичная собака на осенне. Тем не менее, при определённых условиях разрешение на добычу получить всё-таки возможно. Точнее, при одном единственном определённом условии. Нужно панравиться герцогу. А поскольку герцог Ульнар обладает интеллектом и моральными качествами, Борово, сделать это не так-то просто. Действовать через его голову тоже невозможно. В своих владениях герцоги Кердегарта практически полновластные. У каждого собственная армия и флот. Каждый издаёт собственные законы. Власть короля же ограничивается столичной областью. Формально он является сюзереном всего острова. Но на практике это означает лишь то, что герцоги выплачивают ему скромную дань. Если же король вздумает что-нибудь приказать своим вассалам, его просто поднимут на смех. Сегодня Эйхгорн опять просидел впустую. После того, как девятый посетитель наконец вышел, причем странным образом покачиваясь, стража скрестила топоры. Герцог изволил проголодаться, Так что на сегодня приём окончен. Все прочие ходайки уныло поплелись во свои ясе. Но Эйхгорну это волокита в конец источертела, и потому он решил просто подождать, когда Герцк покинет здание. В конце концов, выход из него только один, уж наверное, ему удастся улучшить минутку и перекинуться с его светлостью парой слов. Даже странно, что никто больше не пытается так сделать. Перед воротами городской канцелярии не было никого, кроме стражи. Улица даже как будто опустела сильнее обычного. Битых 3 часа Эйгорн простоял на солнцепёке, пока Герцк где-то там неторопливо набивал брюхо. Но вот он наконец показался. Облачённый в светло-кремовое платье, этот человек гора. Высидал на троне на силках из слоновой кости. 12 крепких парней несли его на плечах, а ещё 12 сопровождали. Из них шестеро обмахивали властелина опахалами, а шестеро помахивали устрашающими топорами. Видно было, что покушал герцог хорошо. Мирно лежащие на плечах щёки чуть заметно вздымались при выдохе. Нижняя губа мелко подрагивала, а на груди расплылось пятно соуса. При этом взгляд владыки оставался острым и внимательным. Прищурившись, он осматривал окрестности, пока не узрел их горно. Тот начитывал на диктофон описание Герцега. Раньше ему не доводилось видеть его вочию. "Эй, любезнейший!" необычно писклявым голосом А кликнул Егор на Герцик Ульнар. Про тебя закон не писан, что ли? А чего ты до сих пор в шапке? Егор невольно ощупал голову, та действительно была обёрнута во всё тот же колпак волшебника. Всю прочую одежду Егор сменил ещё в Азирии, приadeвшись по местной моде. А вот с этим колпаком до сих пор не расстался. А что не так с моей шапкой? Не понял он. Два телохранителя отделились от общей группы и нависли над их горном. Один молча сдернул с него колпак, а второй без предупреждения саданул по почкам. «В присутствии его светлости следует обнажать голову», — наставительно произнес он, пока их горн хватал ртом в воздух, никогда не забывая о хороших манерах. Герцог поощрительно покивал... Продолжая орлиным взглядом осматривать окрестности, заметив в переулке какое-то движение, он вскинул похожую на окорок руку и пискнул: "Вон тот человек не приветствует нас, а чего-то видит своего герцога, но от чего-то скрывается в тенях. Не задумал ли он, что худое? Ещё два телохранителя рысью бросились в переулок. Через полминуты оттуда донеслись звуки ударов и чей-то приглушённый вопль. Теперь Егорн понял, почему местные избегают случайных встреч с герцогом. Но он всё ещё не оставлял надежды на разумную беседу между двумя разумными индивидуумами. "Ваша светлость", начал он. И тут же был прерван ещё одним ударом по отдых. "Теперь за что?" прохрипел Егорн. Сохраняй почтительное молчание, пока его светлость сам к тебе не обратится, охотно ответил телохранитель. Голова герцога тем временем неспешно повернулась к Егорну. Откуда ты из складок плоти его светлость извлёк крупную клубничину? Со смаком всосал её целиком, шмыгнул носом и сказал: "Мы повелеваем тебе говорить". Наш добрый подданный. От чего ты решил, будто дела твои столь важны, что могут задерживать нас на нашем пути? Берегись, коли мы не будем удовлетворены твоими объяснениями. Кассиан целохранитель Эггорн почтительно поклонился. Он не был лишён инстинкта самосохранения, и ему совсем не хотелось получить по почкам в третий раз. Стараясь не выдавать своих истинных эмоций, инженер изложил герцогу своё дело. "Ага", протянул тот. "Значит, ты желаешь получить разрешение на добычу лахмедановой смолы? Что ж, э-э, что ж, а э, чего мы должны тебе его дать? Можешь назвать три причины. Потом Эйхгорн сделает Таудио заметку о том, что Герцек Ульнар Несомненный идиот, но сейчас он постарался удержать себя в руках. Будет очень неприятно загубить проект полета на Алатус, а то и бесславно погибнуть из-за каприза местного царька. Я могу назвать три причины, предельно ровным тоном произнес Эхгорн. Первое. Двадцать процентов всей моей добычи будут поступать в вашу казну. Пятьдесят. Тут же возразил герцог. Но нам нравится эта причина. Каковы же остальные две? Вторая. Я буду безмерно благодарен вашей светлости и стану рассказывать о вашей щедрости всем, кого только встречу. От чего слава ваша приумножится. Герцог разплылся в довольной улыбке, опирая щекой на кулак. 12 носильщиков стояли с каменными лицами, хотя их мышцы явно вздулись. Эйгор невольно посочувствовал парням. Вместе со своим троном герцог весил не менее 300 кг. И третья причина. Совершив добрый поступок, вы заслужите милость богов, и на небесах вам непременно зачтётся, подытожил Эйгор. Теперь взгляд герцога стал почти милостивым. Тройной подбородок чуть заметно дёрнулся. Этилохранители отошли от их горна. Кажется, ему таки удалось снискать благосклонность этой горы Сала. Как жаль, что не все наши подданные таковы же, как ты, пропищал Герцог. Но скажи, наш добрый подданный, а для чего тебе лахмеданова смола? Нас гложет любопытство. И курн замелса. Ему не очень хотелось рассказывать о своём проекте. Конечно, в мире, где в магазине можно купить ковёр, самолёт, воздушный шар, не особо ценная технология. Но всё-таки неизвестно, как Герцк отнесётся к подобному начинанию. Я учёный, решил сказать полуправду. Он: "Для моих исследований нужен флогистон. Много флогистона". Учёный оживился Герцк. "Нас это весьма радует. Мы весьма любим науки". Благосклонны к учёным, да и сами не чужды естеству испытательству, вознеси теперь хвалу богам, ибо у тебя есть наше разрешение на добычу Лахмедана, наш добрый подданный. Егорн чуть расслабился. Всё оказалось легче, чем он рассчитывал. Отдавать 50% этому бурдьюку, конечно, не очень хочется, но с другой стороны, Считать-то будет сам их Горн. Да и нужно ему не так уж много, только чтобы наполнить аэростат и чуток про запас. Получив от доброго герцога лицензию, их Горн не стал откладывать дело в долгий ящик. Уже на следующее утро он отправился в Лохмеданову рощу. Всё необходимое оборудование у него уже было: дюжина деревянных туйсов и острый нож. И ещё Сиракс растительный клей. Перед тем, как приступить к работе, требовалось воскурить его, чтобы отогнать вредителей – маленьких летучих змей. В лохмедановой роще они порхали сотнями, выискивая добычу. Не ядовитые и довольно мелкие, поодиночке они угрозы не представляли. Но налетев целой стаей, могли убить и крупное животное. Опытные добытчики лохмедана надевали специальные доспехи из толстой кожи. Крохотные зубки летучих змей не могли их прокусить. Однако работать в них было очень неудобно. Поэтому рептилии разгоняли дымом Сиракса. По какой-то причине его запах, для человека даже приятный, заставлял летучих змей улепётываться со всех крыльев. Расставив дымари и ожидая, пока зона очистится, Егорну селся под деревом с газетой. Да-да, самый настоящий газетный, крупнейшим тиражным изданием Кордегарда. Называлась она "Вести из-за моря" и была по сути дайджестом зарубежной прессы. Подобные издания на порифате практиковались повсеместно, безастенчиво перепечатывая заметки друг у друга, точнее, переписывая. Как и все прочие издания, "Вести из-за моря" писались от руки, а потом размножались десятками тысяч каким-нибудь волшебником. Хотя подобные живые типографии считаются здесь не совсем полноценными волшебниками, поскольку владеют одним единственным заклинанием, очень полезным, чрезвычайно востребованным, но всего одним. Но Эйхгорн уже привык вместо печатного текста читать каллиграфические письмена. Новости экзотических держав и волшебных королевств он просматривал с лёгкой скукой, как на земле просматривал известия из Китая и Бразилии. Вот, например, сообщают, что в империи зла наконец-то был побеждён тёмный властелин. Злой лорд Бельзедор повержен в отчаянной схватке с группой самоотверженных героев. Такой-то, такой-то Такой-то довольно длинный список. Заметка выдержана в оптимистическом ключе. В конце выражается надежда, что уж в этот раз ненавистный всеми злодей более не возродится. В Кардыгарте, да и по всему Севигистскому миру сегодня празднество. День бриллиантового дельфина, Патернидис. Все поздравляют и дарят подарки отцам. Добрый герцог Ульнар уже получил подношение от восьми своих сыновей и двадцати одной дочери, оставшись ими чрезвычайно доволен. На архипелаге Турле закончился очередной ежегодный турнир сильнейших. В напряженном финале сошлись прославленные на весь мир атлеты Скатола Аньян и великан Гумтари Газир. И после продолжительной и даже ожесточённой схватки Гумтари Газир одержал победу и получил свой приз золотую статую весом в 140 яиц. Победа этого великана в очередной раз вызвала волну возмущения среди тех, кто требует ввести в турнире сильнейших разделение по видовым категориям. Еба, ни для кого не секрет, что чаще всего побеждают особо крупные существа: великаны, циклопы, гиганты и другие. В Грандтауне, столице Грандпайра, объявился волшебник-маньяк. Под покровом ночи он нападает на женщин, выбирая самых безобразных, усыпляя их чарами, мерзавец утаскивает их в своё логово. И там глумится, насильно превращая в красавец. После чего вновь усыпляет и выкидывает за порог. Грандтаунская стража усиленно разыскивает преступника, но пока успехов нет. По каким-то непонятным причинам жертвы-злодеи уклоняются от дачи показаний. Видимо, безумный волшебник околдовал их или запугал. С самой мистерией закончен очередной цикл вступительных экзаменов. Клеверный ансамбль распахнул двери для новой партии школяров. Зодер Локательли, нынешний председатель учёного совета, выступил перед ними с приветственной речью. В Шевалорийской империи объявлена тревога. Ещё не полностью оправившись от войны с Йордалией и вторжения легионов страха, несчастная держава переживает новое бедствие. На их берег выпал мургребедлиганд, последний бодрствующий всерушитель из горы подобных. Пока что он не причинил особых разрушений, но прямо на его пути расположена Элла. Один из красивейших городов Шевларии. Через 10-12 дней Мургрибет Лигант его достигнет. А всем известно, что за спиной этого чудовища остаётся только гладкая земля. Власти Шевларии сейчас ведут переговоры со всерушителем через посредство обитателей его спины, но пока неизвестно, согласится ли колосс изменить направление движения. Беда пришла и на остров Гум-Гвен. Вспышка какой-то ужасной, совершенно новой болезни. Явившийся на помощь отряд монахов из ордена подорожника ничего не смог сделать. Более того, они умерли и сами. Чтобы не дать распространиться болезни, Гум-Гвен, который уже стали называть Чумным островом, помещен в жесточайший карантин. Его портал закрыт. Береговая линия оцеплена боевыми кораблями близ лежащих стран. Всех пытающихся покинуть остров убивают на месте. А вот из Нбойлиха сообщают. Ого! Взгляд их горно неожиданно выцепил знакомое имя. В Нбойлихе убит его знакомый Ук-Хар Мацхариди. Гнусно прославленный разбойник Мастальдар подстерег его караван. Прикончил доброго купца и шестерых его деловых партнёров, выбросив на дорогу перевозимое в фургонах ценное имущество. Имущество разбрелось в разные стороны. Часть потом удалось вернуть, но другая часть бесследно исчезла. Егорн сделал аудиозаметку по поводу смерти дяди Укара. Своеобразный некролог. Всегда печально, когда умирает кто-то знакомый, даже если это не слишком симпатичный лично Егорну работорговец. Хотя в целом дядя Ухар был не самым плохим человеком. Что рабами торговал, так не по природной скверности, а лишь как продукт своего времени. На его родине в этом не видят ничего плохого. Впрочем, печалился Егорн недолго. Погрустил для приличия секунд 5 и вернулся к чтению газеты. Человек ведь не может сочувствовать каждой смерти. На Земле 7 миллиардов жителей. На Порифате точно неизвестно, но предположим, что примерно столько же. Это значит, что каждую секунду умирает 3 человека. Каждую секунду. Соболезновать каждому из них. Значит, круглосуточно рыдать. Жить таким образом не может никто. Поэтому люди соболезнуют только тем, кого знают, тех, с чьей смертью из их собственной жизни что-то ушло, пусть какая-нибудь мелочь, пустяк. Прежде всего понятно родным и близким, потом знакомым, от хороших до шапашных, потом разного рода знаменитостям. Чем большее место покойный занимал в их жизни, тем сильнее печаль по поводу утраты. Тем временем летучие змеи окончательно разлетелись. Эрик Горн позволил себе расстегнуть кожаные доспехи, в них было чертовски жарко, и принялся расставлять туйски под деревьями. Делая надрезы в стволах, он сворачивал кору так... Чтобы удивительно лёгкая янтарного цвета смола текла прямо в ёмкости. То, что лахмедан непростое дерево, видно уже по его размерам. Ивкалипт, сыквоя, они показались бы кротышками рядом с лахмеданом. Самые низкие из этих титанов достигали 200 м. Их громадные листья зонты Собирали из атмосферы флогистон и накапливали его в стволе, заставляя тот уноситься в небеса. Обычное дерево физически не сможет вырасти до таких размеров. Корни и сосуды не могут поднять воду выше, чем на 130 м. 130 м предел высоты. Но флогистон открывает растению поистину небывалые высоты. Эйгорн очень надеялся, что и ему удастся с его помощью достичь того же.